Глава девятнадцатая. Подставной муж. Это была одна из самых шумных историй такого рода. В те времена товары в магазинах имелись, но ассортимент был унылый, а туфли больших размеров были в постоянном дефиците. Любые. Поэтому для Родиона, с его сорок шестым размером ноги, покупка обуви была немалой проблемой и он пользовался любой возможностью расширить связи в торговой сфере. На премьеру «Комсомольской любви» он не попал именно по этой причине. В тот день живущий в комнате напротив Гена Чикамасов — Чикамас — это на донском диалекте окунь — курчавый парень 23 лет собрался к знакомому спекулянту приодеться. Пользуясь моментом, Родион составил ему компанию в надежде приобуться где работал спекулянт, было неизвестно, а база его находилась в углу подсобки небольшого продуктового магазина в районе улицы Красноармейской. Попасть туда можно было только по знакомству и в определенные дни. Но Гена был своим в этом месте. Лысоватый и востроглазый человек лет 30 провел их в подсобку и стал показывать свой товар. Надежда Родиона оправдалась. Он сразу увидел приличные туфли и примерил их, не торгуясь. Купил их за 30 рублей. Другие вещи его не интересовали, и он вышел на улицу, а щегловатый Гена остался пересматривать модные шмотки и торговаться. В ожидании его Родион присел на скамейку в расположенном неподалеку скверике и принялся оглядеть на прохожих. Мимо шла сильно беременная женщина. Она держала маленькую девочку за руку и присела рядом на скамейку отдохнуть. Это Родион так подумал, а ей, должно быть, уже сильно начало подкатывать. Едва женщина присела, как лицо ее исказилось, и раздался глухой стон. С диагнозом было трудно ошибиться, так как он был очень заметен. И тут все завертелось. В те годы народ был отзывчивым, и вскоре возле беременной захлопотали две прохожие женщины. На Родиона посыпались упреки, но ну и мужики пошли. «Чего сидишь, как засватанный? Вызывай неотложку!» Родион кинулся искать телефон. Это было нетрудно, все-таки центр города. Затем он толково рассказал в трубку о происходящем и дал точные координаты места. Скорая примчалась быстро, и он помог загрузить в нее роженицу, но вместо «спасибо» фельдшерица сказала ему «Не переживайте, мужчина, все будет в порядке». Когда суматоха закончилась и все разошлись, Коновалов обнаружил, что маленькая дочка беременной женщины осталась с ним. Тут до него дошло, что все считали его близким человеком роженицы, возможно, даже ее мужем. Это умозаключение — повергла Родиона в уныние. С такими проблемами он еще не сталкивался. Женщины называли роженицу Ольгой, и когда ее грузили, то она даже в полубессознательном состоянии беспокоилась о ребенке, но ее заверили, что о девочке есть кому позаботиться. Родион понял, что речь шла о нем. «Надо было что-то делать». Разумнее всего было оставаться на месте и ждать медиков, которые наверняка начнут розыски пропавшей девочки. Но когда они это обнаружат? Ждать не захотела сама малышка. Она принялась хныкать и звать маму. В этот момент появился Чикамас. И с удивлением уставился на девочку подкидыша. Узнав подробности, он сказал, «Ну надо же! На пять минут расстались, а ты уже в историю врюхался». Как у тебя это получается? Отнеси ее в милицию, и все дела. Там разберутся. Обойдусь без милиции. Дело не такое и сложное. Только придется немного задержаться. А ты захвати мои туфли. Потом занесешь, когда вернусь. Родион взял девочку на руки и отправился искать ее родственников. Девочка умела разговаривать, но она была еще слишком мала, чтобы знать свой адрес. Сказала только, что зовут ее Маса, очевидно, Маша, что живет она дома, а дома сидит бабушка. Первым делом Родион зашел в магазин и купил немного конфет. Маша сразу перестала хныкать, признала Родиона своим и доверчиво прильнула к нему. Родион отправился по улице, высматривая какое-нибудь учреждение с телефоном и уже через три минуты наткнулся на подходящее заведение — Он зашёл в аптеку и попросил молоденькую аптекаршу о помощи. Девушка в белом халате прониклась ситуацией и насела на телефон, и вскоре дала Родиону бумажку с адресом нужного роддома. На пути в роддом в троллейбусе Родион столкнулся с Витей Гагаркиным, работавшим с ним в одной бригаде. Витя сразу проявил любопытство и начал допытываться, откуда ребёнок. Невнятные ответы его не удовлетворили что гарантировало пересуды на работе. К тому же он видел, как Родион, покинув троллейбус, направился в роддом. Там их уже ждали. В само отделение их не пустили, но в коридор вышла пожилая врачица и взволнованно затараторила: «Ой, слава тебе, Господи, сами нашлись! Когда поняли, что произошло, то чуть с ума не сошли! В милицию сообщили! Теперь отбой дадим! Оля вот-вот родить должна, сейчас ее немного отпустила. Пойду ее обрадую!» «А вы подождите, к вам сестричка выйдет». И она быстро ушла. Минут через десять вышла медсестра и передала записку. Там были слова благодарности и адрес, по которому нужно было доставить малышку, а также просьбы сообщить по телефону о благополучном возвращении девочки в родной дом. Сестричка спросила, как его зовут. Она сказала, что Оля решила в случае рождения мальчика назвать его именем. Возражать Родион не стал, Он назвался и сказал, что имя у него хорошее и благозвучное. На том и расстались. Ехать пришлось недалеко, и вскоре они прибыли на место. Это была небольшая квартира на втором этаже пятиэтажного дома в старой части города. Их встретила до крайности встревоженная бабушка Арина, мать Ольги. Когда Родион передал ей Машу и рассказал про Ольгу, она обрадовалась и разволновалась одновременно — проводила Родиона на кухню, угостила чаем, и он рассказал ей о последних событиях. Бабушка Арина была еще не старой, но последнее время ее скрутил приступ не то ревматизма, не то радикулита, в общем, что-то по ходовой части. Поэтому она с трудом передвигалась по квартире, да и то с помощью трости. С грустью в голосе она поведала, что вначале у дочери с зятем все было хорошо, все ладилось, Но вот случилось, что, когда Ольга забеременела вторым ребенком, муж бросил ее и ушел к другой женщине. И теперь им приходится туго, особенно в данный момент. Родион все время порывался уйти. Но бабушка Арина умело пресекала эти попытки. В конце концов, надавив на жалость, она уговорила Родиона на время пребывания Ольги в роддоме побыть тимуровцем и помочь несчастным женщинам. Купить продуктов и вынести мусор для него совсем нетрудно, и много времени это не займет. Проклиная себя за мягкотелость и неумение сказать «нет», Родион согласился. Забитый в подсознание принцип «помоги ближнему» сработал в очередной раз. «В конце концов, не вагоны разгружать», — утешился он. «Так как Ольга не успела отовариться, а малышку требовалось кормить», Бабушка дала Родиону сумку и деньги, и он отправился по магазинам. Вернувшись, он попросил воспользоваться телефоном и позвонил Веронике. Он сказал, что задерживается к началу спектакля и постарается встретить их с мамой прямо во дворце. Вероника восприняла это сообщение холодно. Отцепившись от назойливой бабушки, Родион припустил на остановку, но высшие силы, должно быть, не хотели, чтобы он попал на премьеру спектакля и устраивали ему каверзы одну за другой. Торопливо шагая, он запнулся и оторвал подошву на левой туфле. Волей-неволей пришлось ехать в общежитие, чтобы переобуться. Кое-как, шлепая оторванной подошвой, он доковылял до своей комнаты. Родиона согревала мысль, что он так своевременно купил новые туфли. Но к его великому разочарованию, Гена Чикамасов вместе с туфлями все еще где-то болтался по городу, и было неизвестно, когда он вернется домой. Родион не стал ждать у моря погоды, обул старые облезлые плетенки, завернул туфли в газету и отправился в сапожную мастерскую, расположенную недалеко от автовокзала. Арменин сапожник неторопливо и качественно отремонтировал туфли, прибив добрые кожаные подметки. Родион тут же переобулся, завернул плетенки в газету, и направился прямиком во дворец. Увы, он безнадежно опоздал. Спектакль уже закончился. Среди выходящих людей он увидел Веронику вместе с ее матерью, а также верной подругой Жанной, и подошел к ним. Но обозленная Вероника не стала с ним разговаривать. И даже запретила ему провожать их до дома. Родион вернулся в общежитие, не солоно хлебавши. Жильцы двадцатой комнаты были в сборе и играли в тысячу. Минут через пять объявился Гена. Зайдя в комнату, он первым делом отдал туфли, а затем начал расспрашивать Родиона о девочке, попутно рассказывая всем о Родионовых приключениях, сопровождая рассказ ироничными комментариями. Дядя Коля его обрезал. «Уж чья бы мычала! Не тебе, чекамас Родиона обсуждать! В отличие от вас, Родион дурацких песен не поёт!» «Милицию не боится и не лезет в профорги». Гена сконфузился и быстро ушел. Дядя Коля знал, о чем говорил. Жизнь обитателей комнаты напротив трудно было назвать тихой и размеренной. Их было трое — суетливый Франт Чикамасов, флегматик Ванин, полноватый мужик лет сорока и тридцатилетний Хвостун Старжинский. Честно говоря, хвастать ему было особо нечем, И всем встречным он хвалился своим польским происхождением. Но после того, как Родион бесхитростно спросил его, «Сколько же тебе доплачивают за польскую фамилию?», Старжинский язык прикусил, а Родиона не взлюбил. Прославился он еще и тем, что по какому-то недоразумению его однажды избрали профоргом. В те патриархальные времена профорги лично, вручную, так сказать, собирали взносы и клеили марки в профсоюзные билеты. Старжинские взносы собрал, а потом взял и под настроение их пропил. Волынка с этими пропитыми взносами тянулась долго. Самое интересное, что из профоргов его не изгоняли в надежде получить растрату. Вообще-то мужики жили дружно. Они не были пьяницами, но иногда позволяли себе расслабиться, и в этом деле у них сложился устойчивый ритуал. Сложившись на троих, после первого стаканчика они хором исполняли шаловливую песенку «На зелёненьком лугу козочки пасутся, кезя-кезя-бреке-ке, сисечки трясутся». Затем минут на сорок воцарялось молчание, после чего, завершающим аккордом застолья, Шло хоровое исполнение известного романса «Назарет и ее не буди». Грубыми мужскими голосами особенно душевно выпивалась строчка «Солнце луч у на груди». На этом распитие заканчивалось. Ванин ложился вздремнуть, а старжинские с Геной отправлялись в кино или на танцы. Благодаря этим песням всему общежитию установилось известно, что 26-я комната слегка загуляла. В общежитии, как и в казарме, трудно жить скрытно. В какой-то мере всем про всех многое известно. И не в последнюю очередь из-за плохой звукоизоляции. В ночной тишине громкие голоса были слышны даже через дверь. Поэтому события в комнате напротив особого секрета не представляли. В конце коридора имелась кухня, где многие жильцы кашеварили, кто регулярно, кто от случая к случаю. Гена Чикамасов не был лишён хозяйственной жилки и как-то раз организовал из жильцов своей комнаты товарищество по питанию. Сложились деньгами, закупили продуктов и стали варить супы, каши и даже кофе. Чикамас наставлял Родиона, «Вот ты приходишь из ночной и молоком с булочкой перед сном перекусываешь», А я нормальным супом ужинаю. Не в сухомятку, как ты. А это совсем другое дело. Однажды в общежитии часов в десять вечера по какой-то причине вырубился свет. Возвращаясь из ночной смены, Родион чуть ли не ощупью пробрался в свою комнату. В потемках он чем-то загрыхотал и разбудил Жору Караедова. Ругаться Жора не стала попросил его быть аккуратнее. Через минуту в коридоре послышался бубнящий голос возвратившегося с работы Гены Чекамасова. Проснулся дядя Коля, чертыхнулся и, подсвечивая дорогу спичками, отправился в туалет. Дверь он оставил приоткрытой, и теперь звуки из двадцать шестой комнаты были слышны хорошо. Отчетливо доносился стук ложки по кастрюле. В условиях темноты... Чикамасу пришлось максимально упростить процесс, и он принялся охлебать ложкой прямо из кастрюли. Жора завистливо пробормотал. Крепко Гена оголодал. Ишь, как часто мечет. Послышался спокойный голос Ванина. — Это ты, Чикамасов? — Да, я. — А чего суп такой жидкий? Одна юшка. — Ты напрасно это ешь. — Почему? — Потому что это не суп. — А что? — Это вода после мытья посуды. Не успели её выплеснуть, как свет отключился. Вот и оставили до утра. В потёмках на кухню не захотелось идти. Гена запнулся, а затем разочарованно произнёс. «Вот оно что! То-то я ловлю, ловлю мясо ложкой и никак его не ухвачу. А это, оказывается, тряпка». Со стороны Жоры послышался задавленный рыдающий звук, и его кровать ощутимо затряслась. Родион принялся выговаривать. «Нельзя быть таким чёрством, Жора. Бесчеловечно смеяться, если кто-то в потёмках съел помое, Ведь это драма». Но эти слова только подлили масло в огонь, потому что Жора зарыдал в голос. Вернулся дядя Коля и, узнав, в чём дело, сказал, что такие дела всегда заканчиваются скандалами. И нечего было умничать. После этого случая товарищество распалось. Как и все нормальные люди, жильцы 26 шестой комнаты с милицией старались не контактировать. Но иногда это старание оборачивалось против них. Произошло это недели за три до спектакля «Комсомольская любовь». Родион возвратился с работы во втором часу ночи. С электричеством все было в порядке. Но зайдя в общежитие, он услышал доносящийся сверху грохот. Родион поднялся на свой этаж, повернул за угол, и увидел в коридоре целую толпу милиционеров, человек двенадцать. Кто в форме, кто в штатском, да еще огромная милицейская собака щейка Они ломились в двадцать шестую комнату. Молотили в дверь руками, ногами и рукоятками пистолетов. Но хотя от этого шума проснулось все общежитие, из двадцать шестой комнаты не доносилось ни звука. Увидев Родиона, милиционеры перестали стучать, и хмуро уставились на него а оказавшийся среди них Никитин злым тоном спросил «Тебе чего тут надо, нечистый дух?» «Я здесь живу, товарищ опер, в этой двадцатой комнате». Другой опер хотел что-то у него спросить, но Дима Никитин шикнул на него, а Родиона вежливо попросил зайти в свою комнату и не высовываться из нее, а главное — не болтать. Родион не выдержал, высунул голову и сказал, что кому-то и вставлять двери придется». И, скорее всего, тому, кто их ломал. Никитин раздраженно заорал. «Просил же тебя, Коновалов, не каркать!» И на вопрос какого-то милиционера ответил. «Да, он самый и есть. Теперь всё, удачи не будет», — сглазил сука. По этому поводу Коновалов однажды высказался так. «Мне частенько попадались суеверные милиционеры. Они почему-то считали, что я приношу им несчастье» и поэтому старались как бы избегать общения со мной. Вскоре дверь была выломана, и вся группа бросилась в открывшийся проход. Честно говоря, все жильцы и коновалов в том числе эту операцию считали обычным милицейским идиотизмом, штурмом пустого помещения. Парни из 26 шестой комнаты были колоритными типами, но на серьезных преступников не тянули. Они давно открылись бы, если бы кто-то из них находился дома. Ко всеобщему изумлению, их всех троих вывели в коридор, и в положении руки за голову, под дулами пистолетов, они гуськом прошествовали на выход. Опер Никитин укрыл их матом и нервно спросил, «Вы почему не открывали?» Спокойным голосом за всех ответил Ванин, «Крепко спали, не слышали». Трудно было даже вообразить, что такое жуткое могли совершить эти в целом безобидные мужики. И ладно, если бы кто-нибудь один свихнулся, но все трое. Они ничего и не совершали. Чтобы это выяснить, хватило полчаса. И крепко отругав за упрямство, их выгнали из отделения. Когда впоследствии Родион спросил Ванина, чего они в самом деле не открывались, тот солидно ответил «на всякий случай». Дядя Коля был прав относительно жильцов комнаты через коридор. Не им было судить Родиона. На следующий день Родион помирился с Вероникой. Он рассказал ей про свою обувную эпопею, но про беременную женщину умолчал. Вероника заметила, что он ей рассказал не все. Надулась и не пошла в кино. Родион был человеком долго и пару раз навестил бабушку Арину. Между тем Ольга благополучно родила здоровенького мальчика и через неделю ее выписали из роддома, что означало конец Радионовой мыти. Напоследок баба Арина попросила его забрать Ольгу из роддома. Дело, мол, не хитрое, она бы и сама, да вот ноги, и вручила ему деньги на такси. Родион, как и было ему сказано, прибыл к роддому в 10 часов утра. Возле парадного входа толпились люди, но отцов среди них было мало. Из разговоров стало известно, что эти люди собрались здесь в связи с рождением юбилейного десятитысячного ребенка. Родион чувствовал себя не в своей тарелке. Ему хотелось быстрее закончить эту бодягу. Вышла похорошевшая Ольга, за ней вынесли сверток. Родион суетливо вручил цветы, взял младенца на руки и направился было к машине, но все оказалось не так просто. Дорогу ему перегородил высокий мужчина-фотограф. Он попросил Родиона стать рядом с Ольгой и сфотографировал их большим профессиональным фотоаппаратом со вспышкой. Коротко стриженная женщина с блокнотом в руках принялась брать у Ольги интервью. До Родиона дошло, что он держит на руках того самого юбилейного младенца. Должно быть, на данный момент в роддоме не оказалось под рукой номенклатурной роженицы, и счастливый круглый номер по-честному достался рядовой горожанке. Оказавшись в этой ловушке, Родион затравленно смотрел по сторонам и молча ждал конца представления. Представитель районной администрации сообщил, что молодой семье выделена детская коляска, а городская администрация обещала помощь в квартирном вопросе. Радион перевел дух, только уже сидя в Волге, когда их, наконец, отпустили. Возле Ольгиного дома их поджидала небольшая группа друзей и родственников. Когда все бросились поздравлять молодую мать, Родион воспользовался суматохой и просто смылся оттуда. Он полагал, что на этом история и закончилась, но жестоко ошибся. В конце недели в очередном номере «Вечерки» была напечатана заметка о рождении юбилейного младенца — снабжённая большой фотографией Ольги и Родиона с детём на руках крупным планом. Фотография хорошая, легко узнаваемая. К тому же в заметке было сказано, что мальчика назвали Родионом в честь отца. Ни о чём не подозревая, Родион явился на работу, а там... Всей бригадой окружили его и вперебой поздравляют. А он только глазами хлопает в недоумении. Дали газету. Прочитал он заметку и совсем обалдел. А когда осознал, что произошло, то принялся открещиваться от жены и ребенка, но все было напрасно. Родион с ужасом видел, что народ верит газете, а не ему. Последовал вызов правком, где он, не дожидаясь вопросов, принялся объяснять, что произошло недоразумение. Там пожали плечами и отпустили его в освояси. В общежитии все повторилось. Родион устал повторять одно и то же. Люди вроде бы верили ему, но переглядывались в сомнении. А ведь еще предстояло объясняться перед родственниками и знакомыми в станице. Родион и не представлял, что его судьбой интересуется минимум две сотни человек, каждому из которых надо было дать отчет. Но самое печальное было в том, что Вероника решительно поставила точку в их отношениях. Она не пожелала даже выслушать его и просто не пустила на порог. Но вскоре эти проблемы заслонило новое происшествие, в котором ему опять пришлось сделаться подставным женихом. А после этого с ним произошла, пожалуй, самая диковинная и неправдоподобная история подмены такого рода, напоминающая сюжет пародийного фильма.